Глава пятнадцатая Блокиратор Блокиратора Руки сами сжались в кулаки, слезы высохли на щеках. Слезами тут ничего не решишь. «Эй!» — зло крикнуло в темноту. «Кто тут такой смелый? Кто посмел ранить ведьмака и пленить ведьму?» Горячая волна поднялась во мне, сдавила горло и отозвалась тяжелой болью в висках. Злость! Сладко и горько! Я со всей силы сжала зубы, прикусила губы до крови. Банальная злость. Именно она придает сил и сил. В любом из смыслов. Даже слабая ведьма в истинном гневе способна испепелить врагов одним дыханием. А я никогда не считалась слабой. Страх, сомнение, любовь, надежда. Все должно раствориться в чистой незамутненной злости. Я почувствовала прилив силы. Тонкой струйкой она потянулась ко мне, но тут же отпрянула. Все. Я изнеможденно привалилась спиной к земляной стене. Разрушительные эмоции все же не мое. Даже талику силы не смогла использовать. Это все тот амулет. О нем много рассказывали в Ковине, но кто из нас верит, что столкнется с чем-то настолько редким? и поэтому все скучные лекции о колдовских камнях, амулетах, талисманах и прочем я благополучно прогуливала, считая, что подобные знания пригодятся только тем, кто не может использовать чистую силу. Сэкономленное время тратила на более полезные занятия, на раскрытие потенциала, например. Только вот чем мне поможет моя сила, если ее от меня отрезали? Об этом тоже говорили на практических занятиях в Ковене. «Сила ведь, по сути, никуда не делась, она всегда со мной, но талисман не дает ей пользоваться, он словно приглушает данные нахи способности, и чем сильнее ведьма будет пытаться сломать барьер, тем толще станет преграда и тем мощнее станет отдача». «Может, Мирлда никто не ранил специально?» — я затаила дыхание, остановившись на этой мысли. Может, молния, которую он пустил уже при действии талисмана, и стала тем, из-за чего он лежит теперь без сознания, истекая кровью? Возможно, это была отдача амулета. Только вот зачем он пытался колдовать? Для чего он потратил остатки силы? Вряд ли он надеялся, что сможет справиться с десятком гулей одной маленькой молнией. И еще кричал «Беги!» И как я могла убежать? Или он кричал «Не мне!» От волнения вновь вскочила на ноги. «Есть ли шанс, что Мирлд приказал бежать псу? Догадается ли Бублик привести помощь?» Не стоит обманываться ложными надеждами. Поборола в себе желание помечтать о быстрой развязке. «Пора вернуться к нашим баранам, то есть упырям». Уникальный камень небесно-голубого цвета красовался на шее упыря. И как можно доверить драгоценность безмозглому созданию?» И кто настолько богат и могущественен, что может раскидываться подобными редкостями? Я устроилась поудобнее, положив правую руку на спящего мужчину, и, тяжело вздохнув, погрузилась в раздумья. После недавнего радостного возбуждения вдруг накатилась сильная усталость, начала одолевать дремота. Честно пыталась сосредоточиться на важном, но в голову лезла всякая ерунда. Постепенно мысли становились тяжелее и тягучее, словно невкусный кисель, который варила одна из поварих в Ковине. Как ее звали? Кажется, Люсьен. Перед глазами появилось круглое лицо в ярко-розовом чепчике. И я почувствовала, что улыбаюсь во весь рот, вспоминая, что именно этот чепчик являлся предметом насмешек ведьм всех возрастов. Громкий стон рядом заставил меня подскочить на месте. Испуганно ощупала Миралда. Тот силой сжал мою ладонь, что-то неразборчиво пробормотал и вновь расслабился. Что это было? Я вскочила на ноги, ущипнула себя за предплечье и успокоилась только тогда, когда почувствовала сильную боль. Кто-то хотел влезть в мое сознание. Мной только что пытались манипулировать. Теперь злость не нужно было вызывать искусственно. О, я разозлилась не на шутку, громко скрипнув зубами. «Нужна живой?» — так вроде говорил Миррилд. «Что ж, это будет их самой большой ошибкой. Не стоит злить ведьму!» Вся перемазавшись в крови Миррилда, я упрямо рисовала знаки на земляных стенах. А поскольку находилась в абсолютной темноте, рисовала я, естественно, наугад. И только спустя какое-то время а время в полной темноте и почти абсолютной тишине, если не считать сопение мужчины, вещь непредсказуемая, может, прошло полчаса, а, возможно, минул год, догадалась крепко зажмуриться. Когда глаза закрыты и не напряжены, в сознании проступает рисунок. Воображение достаточно четко прочерчивает путь, по которому прошла рука. Сидеть и думать я больше не могла. Во-первых, страшно. Во-вторых, А если неизвестный злоумышленник вновь попробует влезть в мои мысли?» Меня передернуло от возмущения. Поэтому я походила, несколько раз запнувшись о похрапывающего Миралда, и вспомнила, что, согласно известной поговорке, из каждого тупика есть как минимум два выхода. Как можно выбраться неизвестно откуда? Предположительно, из пустой могилы. Мысли о том, что скоро она будет вполне себе не пустая, а очень даже переполненная мной с Миррилдом, я отогнала. Первый выход, пробормотала себе под нос, — сесть и ждать помощи. Не пойдет, сидеть нельзя. А вдруг помощь не успеет? В голову не приходило ни одной умной мысли. Все скатывалось в переживание о Миррилде. И в первую очередь о том, как я буду тут одна, если он истечет кровью и умрет. «Умрет. Очень страшно. А истечь кровью? Кровью. Кровью!» От радости, что ухватила нужную мысль, я тихонько взвизгнула. Надежда на благоприятный исход моего приключения в захолустный городок вновь замаячила в душе. Ведьмам строго-настрого запрещалось пользоваться черной магией, которая включала в себя магию смерти, некромантию и, конечно, магию крови. Но раньше, столетия назад... Ведьмы не брезговали никакими методами ради достижения собственных целей. И, естественно, мы, как благодарные потомки, сберегли все заклинания. В Ковине бережно хранились запыленные флянты с двумя красными перечеркнутыми линиями. Только вот доступ к ним был лишь у избранных, коим я никак не относилась в силу возраста и нежелания обучаться у великих. К магии крови не прибегали даже во времена войн, еще совсем недавно гремевших во всем мире. Во всяком случае, так говорили. А почему, собственно? А потому, кажется мне, что ведьмы в подобных мероприятиях почти не участвовали. Их жизням ничего не угрожало. А вот если бы кто-то занялся истреблением, например, детей нахи, уверенно, все запреты бы пали. Сейчас угрожают жизни ведьмы. Хорошо, пусть даже не так. Но жизнь ведьмака точно под угрозой. Подошла к Мирууду. Прислушалась к дыханию, которое становилось то поверхностным и частым, то глубоким и редким. Он точно при смерти. Убедив себя в этом и мысленно оправдав, я смело макнула указательный палец в уже остывшую лужу крови и принялась выводить символы. Откуда я знала символы, использовавшиеся ведьмами в древние времена? Оттуда же, откуда их знали все дети нашего мира. Из сказок. Ведь что есть сказка? Это видоизмененная истина. Пусть приукрашенное, но все же. Писатели – мастера придумывать истории, но некоторые вещи кочуют в неизменном виде из сказки в сказку. И вряд ли обычные люди догадывались, что их дети рисуют на стенах не абстрактное нечто, пишут не абракадабру, а вполне себе такой символ, например, как оживитель мертвецов. Людей спасало одно – если силы нет, можно зарисоваться, вреда не будет» как и толка. Но вот если подобный символ нарисует ведьма, а если еще и кровью ведьмака... Лика прохрипела снизу, и мою лодыжку обхватила ледяная рука. Я от неожиданности пнула этой же ногой, внизу шмякнула. «Мирлд!» — позвала притихшего мужчину, переживая, что ударила его слишком сильно. «Мирлд, ты цел?» обхватила его за плечи и потрясла. «Все хорошо, не тряси меня». Слабо откликнулся и тут же выкрикнул «Чувствуешь? Что?» И в следующую секунду поняла, что он имеет в виду. Сила возвращалась. Она словно котенок, муркнула в ухо и, мягко ступая лапами, расположилась на шее. Теплое дыхание пошевелило волосы на макушке. «Вернулась!» — радостно проговорила и обняла Миралда. — Вернулась! — огонек легко зажегся на ладони, озарив светом сырые земляные стены и нарисованные на них ярко-красные буквы, светящиеся изнутри. — Лика! — позвал мужчина. Я повернулась к нему, улыбаясь, надеясь на его похвалу и благодарности, но вместо этого он указал на один из символов и мрачно посмотрел на меня. Он не успел ничего сказать. Пол под ногами ощутимо завибрировал. — Что это? — удивленно взглянула на него. Вместо ответа он еще раз потыкал пальцем на ровно выведенный символ. Я похвалила себя мысленно. Все же в полной темноте получить такой потрясающий результат, все линии были идеально ровными. — И что? — пожала плечами. — Лика! — мужчина поднялся, покачиваясь. Ему пришлось согнуться еще сильнее, но, несмотря на смешную позу, выглядел он очень сурово. «Ты зачем изобразила оживитель мертвецов?» Нахмурилась. Задумчиво посмотрела на знак. «Я запаниковала!» Шумно вздохнула. «Но вот почему я должна объяснять очевидные вещи?» «Было темно! Ты умирал! Сила заблокирована!» Подняла на него глаза, но он не впечатлился моему умелому нагнетанию обстановки. Я еще раз вздохнула и продолжила. Я чертила все, что приходило в голову, в надежде, что хоть что-нибудь поможет. Я умолчала о том, что просто рисовала знаки по памяти. К сожалению, не все значения символов отложились в голове. И не сказала, что готова была нарисовать другой, самый страшный символ, единственный, истинное значение которого узнает каждая ведьма, как только начинает обучение в Ковине. Это был бы крайний шаг. Но если умирать, то умирать красиво. Хорошо, что не пришлось задействовать его. Пол под ногами вздрогнул сильнее. Но до меня дошло только тогда, когда завибрировали стены. «Мирлд, а...» «Да, мы на погосте!» Строгий взгляд на меня. Я несмело улыбнулась, не понимая, к чему он клонит. И благодаря этому символу скоро все поднятые из вечного сна прибудут к нам». — Служить? — тихонько спросила, боясь поднять глаза. — Если бы, — мужчина усмехнулся, — ты же не нарисовала знак подчинения? — Так нарисуем, — в энтузиазме воскликнула. — Нет уж, почему ты отказался Мирлд. Не зря некромантия запрещена в нашем мире. Давай лучше упокоим проснувшихся. Он отвернулся к стене, с минуту приглядывался к ярко светящемуся знаку, затем быстро-быстро стал делать пасы рукой и бормотать под нос какую-то тарабарщину. Я заинтересованно подвинулась поближе, в надежде разобрать хоть слово. Но мужчина небрежно махнул свободной рукой, приказывая не приближаться. — Подумаешь. — А вот это ты молодец, — проговорил запыхавшийся и вспотевший мужчина. Я удивленно посмотрела на него. Благодаря этому знаку он указал на небольшой символ в самом углу. Мы можем пользоваться силой. Этот символ блокирует амулет, блокирующий силу. — Ага, — кивнула ему. — Блокиратор блокиратора. — Нам надо, чтобы он не только блокировал, но и уничтожил камень, — воскликнул ведьмак, схватив меня за руку, не обратив внимания на мой насмешливый тон. — И ты знаешь, как это сделать? С подозрением посмотрела на Мирлда. Его лихорадочно блестевшие глаза и полыхавшее красным лицо производили впечатление, что он либо очень болен, либо под заклинанием. «Знаю», — уверенно проговорил он и крепко взял меня за руку. Спустя десятую попытку Мирлда усилить действие символа я не вытерпела. «Хватит! Зачем нам это нужно?» — заглянула в серые глаза. «Давай выбираться отсюда! Сила при нас!» — Ты не понимаешь, — пробормотал мужчина. — Так объясни. Объясни мне, что происходит. — Ты даже не представляешь, насколько я сожалею о том, что ты здесь, Лика. Он взял обе мои руки, заглянул в глаза. Сердце дало перебой. В ожидании услышать что-то невероятное, я затаила дыхание. — Мелинда Манкс сошла с ума! — Что? — я еще раз усомнилась в трезвости рассудка Миралда но в то же время промелькнула мысль, что где-то я это имя уже слышала. И не раз. — Лика, я говорил, в этой истории много случайных совпадений, фактов, которые противоречат друг другу. Я даже не знаю, с чего начать, — он развел руками. — Я не уверен, что тебе нужно знать. С другой стороны, ради твоей безопасности... — Миралд! Почти зарычал я, подождав с минуту, пока задумчивый мужчина выдаст что-нибудь еще. Но он молчал. «Хватит уже! Кто такая Мелинда Манкс? Что ты делаешь в этом городе? Что в этом городе делают дети нахи и почему сбежали обычные люди? Причем здесь мои родители? И почему Ротгар не удивился, встретив здесь Саргатанаса? И почему ты хотел предупредить их? Думаю». Я смогу ответить на все твои вопросы, дорогая, — раздался позади знакомый женский голос. В ту же секунду перед глазами вспыхнуло белым.